Глава двадцать первая. Аннексии. Прозвище Захант, раса Человек, уровень тридцать восьмой, опыт тринадцать миллионов четыреста тысяч и сорока двух миллионов, направленность разбойник, репутация минус тысяча триста тридцать. Основные параметры могущество сверхчеловек, общее триста Сила – 50, 34,5 от предметов, всего – 84,5. Ловкость – 50, плюс 46,6 от предметов, всего – 96,6. Стойкость – 50, плюс 54,3 от предметов, всего – 104,3. Разум – 50, плюс 51,1 от предметов, всего – 101,1. Воля – 50. Плюс 20,7 от предметов. Всего 70,1. Дух. 50. Плюс 60,1 от предметов. Всего 110,1. Инвентарь. Объём. 50 метров. Плюс 54 метра 300 миллиметров от предметов. Всего 104 метра 300 миллиметров. Вес. 500 килограмм. Плюс 345 от предметов. Всего 845 килограмм. Вторичные параметры. Энергия. 2500 плюс 2555 от предметов, всего 5055. Прана – 2500, плюс 2715 от предметов, всего 5215. Дополнительно, регенерация – 2,5, плюс 12,71 от предметов, всего 15,21. Восстановление энергии – 250, плюс 255,5 от предметов, всего пятьсот пять целых пять десятых восстановление праны 250 плюс 271,5 от предметов всего 521,5 доступные возможности заклинания два из двух навыки один из одного умение один из одного имеющиеся возможности заклинания отсутствуют навыки заклинания атлас пространства описание трехмерная карта открытого вашей расы пространства стоимость 2 единицы энергии на 100 метров радиуса поддержка две единицы энергии в минуту заклинание портал эффект вызывает арку прокол пространстве на выбранные координаты из прост пространство стоимость две единицы энергии за 10 килограмм переносимого груза навык щит праны эффект материальное воплощение праны для защиты стоимость две единицы праны на один квадратный миллиметр площади умение гравитационный пресс уровень 38 эффект В радиусе 6 метров увеличивает давление воздуха на все живые объекты, кроме пользователя. На 3500 килограмм пять в половиной секунд. Дефект. Каждый 0,1 силы объекта уменьшает вес давления на 5 килограмм. Цена активации – 110 единиц энергии. Повышение – две тысячи единиц опыта. Ну что можно сказать о параметрах? Я не хотел становиться планктоном и ждать, когда остальные прокачаются настолько, чтобы возвыситься над людьми и для них станут сродни богам. Когда таких монстров не возьмёт даже пуля, а они сами одним мановением руки будут способны устроить локальный Армагеддон на приличной территории. Когда любое недовольство такого могущественного существа может привести к гибели целого поселения. Когда они смогут прийти ко мне в дом и забрать всё, что пожелают, несмотря на то, что даже не посмотрят, нужно им это или нет. Просто потому, что могут, и сделать я бы им ничего не смог». Однако я передел всех, и теперь сам стал таким монстром. А вместе со мной ещё два товарища и очень опасный враг. Кстати, о нём. Нужно бы поугрожать старику, чтобы скрижаль вернул. Захант. Ну, привет, старик. Жаль, что ты выжил. Но я не оставлю попыток тебя похоронить. Моя скрижаль, которая сейчас у тебя, единственное, что мне мешает забыть о моём недавнем плене. Если ты её не вернёшь, то в какой-то момент уже не соберёшься в одной из своих ван. Ты просто подохнешь, как и должен был много лет назад. Это я ему написал сразу, как открыл почту. Перед сном следовало разобраться со всеми посланиями, а то утром на это не будет времени. Из интересных было лишь пять. От Бороды, Сароста, Велеса, Арта и Каспера. Остальные являлись собой типичный спам от неизвестных мне людей. Борода писал, как всегда, для Исана Ковалова, который просил о встрече и извинялся за действия сержанта. Говорит, твояка был предупреждён обо мне, но личное мнение о свободных охотниках превысило служебный долг, вот и вышло недопонимание которое привело к гибели большей половины рейда, поскольку он умудрился попасть в окружение с последующим прорывом. В данный момент он понижен до рядового и подчиняется своему сыну, который, в свою очередь, не даёт бате и шагу уступить без приказа. Словом, отрывается сыну ли за метод воспитания родителя, что меня обрадовало. Нет, сержант сам по себе отличный наставник, у такого не забалуешь. Но, как это всегда и бывает, излишнее рвение вредит делу. Классика. Ещё Борода рассказала о политической обстановке в их регионе, и картина вырисовывалась печально. Дробители полностью оккупировали город и часть территории вокруг. Големы теперь это их главная ударная сила. Идёт слух, мол, какой-то парень ещё в самом начале выбрал на рынке эту способность, освоил её и теперь захватывает всё, до чего может дотянуться. Первой его целью стала группировка дробителей, которая ничего не могла противопоставить этим творениям. В итоге теперь он стоит во главе всего банформирования, и его амбиции увеличиваются вместе с быстро расширяющейся подконтрольной группировкой территорий. Злодеяния, совершаемые дробителями после захвата всего города, перечисленные бородой, заставляли сжимать кулаки в ярости. Чёрт, да поголовно все владители их шестёрки выглядят как милиция и сериалы «Улицы разбитых фонарей» на фоне этих уродов. Желание немедленно покинуть инстансы и пойти сеять смерть всей своей новобретённой мощью Я подавил достаточно легко. На данный момент я хоть и стал опасным среди других прокачанных людей, как тиранозавры в толпе рапторов, никто не отменял мои слабые места. Мне всё так же опасно попадать под удар проявителей либо менталистов вроде старика. А значит, требуется найти защиту от стихий и других атак. Вон, когда по ногам прошлись огненной дугой, он её даже не заметил. А значит, температуры, вложенной заклинателем, было недостаточно. А холод? Прикосновение арта для меня всё ещё смертельно, как и любая другая площадная атака. Этот пробел требуется закрыть уже здесь, в инстанте, и выйти из него защищённым от большинства атак даже в ущерб параметрам. На данный момент нам не попадалось артефактов с защитами от воздействий. Уверен, они тут будут. Кстати, об артефактах. Здесь, в инстанте, в отличие от данжев, вещи присутствуют почти на всех мобах, и непонятно, кто их создал. С нободанжами понятно, награда системы, С обычными тоже порядок творения разумных обитателей локаций. Но, блин, даже в первых они были заныканы в норах, либо только на боссах. Здесь же артефакты присутствуют почти на каждом, и непонятно, кто и зачем старедил этих существующих только для того, чтобы убивать монстров. Непонятно, но, думаю, это особенности иного типа локации, как и то, что Жван смог легко проникнуть сюда. Да, проходной двор какой-то. И опять же непонятно, почему, когда сюда заходил старик с куклами, Требовалось подтверждение всех сущностей. Интересно, у человека с раздвоением и более личностей система потребует согласия всех ипостасей, или как? Так, ладно, с бородой всё понятно. Его другу необходим порталист для тактического преимущества против возможной угрозы от дробителей. Ответил ему, что пока занят. Когда с ногаба разберусь, вернусь и потребую ответов от наковалого. А что пишет Арт? Ага, паршиво. Они застряли в данже, который мне по силу зачистить ввиду больших потерь. Замахнулись на тридцатый уровень, а там маги колдуют «Будь здоров!». Знакомая ситуация, весьма знакомая. Сейчас они укрылись с помощью проявителя земли, который создал землянку в лесу и спрятал всех. Также, ища помощь, они выяснили, что их хорошо знакомый Зах способен обходить ограничения на проникновение в данж. И, по сути, единственный, кто в состоянии вытащить оттуда попавших в беду. То, что Арта и его группу нужно спасать, бесспорно, только не немедленно. Ответил ему, что, мол, обязательно приду на помощь, Но придётся подождать, ибо я сильно занятой порталист. Два-три дня вам поиграть в трюфели и дождаться наглого хряка с пространственным пятачком. Сарест просит доставить его в Северную столицу. Платит, что интересно, скрижалью, лечением. У меня даже брови взлетели вверх от такого предложения. Обе по двум пунктам. Первое, это нахрена ему в Питер понадобилось? Там же наверняка ещё тот беспредел творится. Наверное, куда больше, чем в нашей провинции. Второе, что там есть такое важное для профессора, за что он готов отдать довольно дорогой по нынешним меркам предмет? Вопрос, на который он вряд ли даст ответ. Да и не моё это дело. Моя задача доставить, и, чёрт возьми, я согласен. Ответил, что через несколько дней свяжусь с ним. Сам, мол, не отправляйся, всё равно не доберёшься, опасно. Велес отчитался под отправленным мной предметом. Оба артефакта они изучили и смогли сделать аналоги. Оригинал и прототипы прикрепил к письму. Благодарить теперь, мол, можно попробовать наладить связь с наименее враждебными расами, брать языка, договариваться. Словом, я сделал просто царский подарок или заранее похоронил прорву человека-часов в светилом науке. Что меня больше всего обрадовало, так это недокументируемое свойство оригинала и прототипов, бороться с ментальным воздействием через глаза. То есть, будь я в браслете гирлянды, когда Нагаба меня подчинял, у него хрен бы что вышло. Ну что ж, теперь можно с ним пообщаться напрямую. Нет, всё равно может пробиться. На преодоление барьера и у его способности есть. Так что если не вернёт скрижаль, то умрёт быстро, во избежание. Каспер же зовёт в гости. Даже адрес приложил. Это, кстати, в Питере. Совпадение? Не думаю. Остальные письма содержали в себе предложение сходить в Данш, поделиться опытом, вещами, взять в группу. Словом, спам. Наверное, такие же сообщения получают все из первой тысячи рейтинга. Придётся к этому привыкать, единый рейтинг среди всего человечества и возможность описать кому угодно из него. Отныне, пока я всё ещё первый, люди, знающие моё прозвище, станут отоситься ко мне совершенно по-другому, а не так, как если бы я был где-нибудь в середине рейтинга. Нравится ли мне это? Определённо нет. Лишнее внимание вызывает ненужный интерес, и, как я уже говорил, слишком опасным быть опасно. но ну, а вдруг кто-то из топа решит проверить меня на прочность и скинет на голову метеорит? Просто так, проверить свои домыслы. Я уверен, бойцы из первой тысячи вполне способны на такое, ибо если нет, их бы в топе не было. Конечно, с метеоритом это я образно, но, думаю, пример их могущества недалек от истины. Ух ты, письмо от Нагаба. Ну-ка, ну-ка. Ну, Габу, я тебя услышал. И это всё? Ну что ж, он выбрал свою судьбу. Досада, конечно, что он уже поглотил скрижали, но теперь мне нельзя расслабляться. Даже ещё полностью... Неинициированной части разума хватило, чтобы догадаться. Старик набрал достаточно параметров для скрижали и теперь владеет эпической способностью. Если её возможности подобны возможностям гнолов, то это может вызвать проблемы при нашей следующей встрече. Неизвестно, какие артефакты создаст Нагабу. Но я уверен, сейчас он удаляется подальше от военной части. Так далеко, чтобы до него ни в коем случае не достал мой сканер. Вариант скрыться от моей карты, как он сделал это у одной из колыбелей, скорее всего, для него неприемлем. Он знает, что я найду способ обойти его, хитрый способ спрятаться от Атласа. И где бы ни ходил, проверял, нет ли его поблизости. Кстати, о способе навигации. А что, если использовать ощущение пространства от браслетов как способ развертывания карты? Когда на Габу вошёл, будучи невидимым, я его почувствовал, но на карте он в тот момент отсутствовал. Значит, должно сработать. Атлас пространства, как всегда, охотно отозвался на изменение способа сканирования и трёхмерная проекция пещеры Инстанса, которая висела передо мной, исчезла. Вместо этого я стал ощущать всё вокруг, как будто браслеты работали не на 20 метров, а на весь максимум карты. До этого я тоже получал знания Сатаса прямо в мозг, но там они были сумбурны и просто помогали найти на проекции нужный участок. Тут же никакой разницы с браслетами. Резкое расширение ощущения пространства не ударило по мозгам, как это было раньше. Дуг всё сразу компенсировал, либо общее количество задранных параметров повлияло как-то. Неважно, я теперь чувствую всё вокруг, и можно не смотреть, куда открываю порталы. Это открывает возможность использовать порталы в бою, а не только как метод отступления. Например, отныне я могу уловить начало каста магической атаки противника и поймать удар порталом, которым просто перенаправить этот удар на недруга. До новых возможностей подобную хитрость, конечно, я и так способен был сделать но лишь на уровне интуиции и удачи или в пределах 20 метров. Стоп! А нахрена мне вообще совершать какие-либо хитрости? Может, отныне щит праны действуют на всю доступную мне область? Попробуем? Нет, всё ещё 20 метров. Жаль, было бы здорово кромсать местных монстров, не выходя из палатки, сидя там в комфорте и с кофе в руке. Хм, а что мне мешает создать портал над ними и запустить туда свои модули? Верно, ничего, нужно это завтра попробовать. Здесь в палатке совершать подобное опасно, да и места мало. Как я не пытался уменьшить размер разрыва, всегда получалась арка в полный рост. Увеличить разрыв — не вопрос, а вот меньше моего роста никак. Возможно, я просто что-то не так делаю, и как с карты необходимо поменять принцип работы. Однако в голову не приходит ни одна дельная мысль. Ощущение всегда клинит, как только я открываю портал. Два пространства в одном вызывают путаницу, которые не дают сосредоточиться как следует. А посему и разобраться, что же это такое, разрыв пространства. Нужно будет найти и прочитать труды каких-нибудь физиков, Хокинга или там Чандрасикара. Спать всё ещё неохота, поэтому можно немного поучиться. Я хотел научиться манипулировать энергией, так почему бы не сейчас? Зашёл на рынок и без малейшего квака жабы приобрёл планшет со свойствами. Отдал за него 2 миллиона опыта но такая штука куда практичнее ноутбука и заменяет собой GPS, навигатор и телефон. По сути, всё, что мне от него нужно. Свойство было простое, но тем не менее самое лучшее, что может быть у подобного аппарата. Энергия из-за резерва вместо аккумулятора. Для функции связи дополнительно прикупил гарнитуру. Возможно, мне предстоит работать в группе так же, как в тот момент с бородой, когда мы атаковали с разных сторон, и корректировка маршрутов по системной почте крайне неудобна. Завтра заставлю товарища обзавестись подобной связью. Благо, при их репутации не будет такой же грабительской цены. Посетил сайт Каспера. И да, действительно, на главной странице есть описание для управления обоими резервами. Судя по дате, мануал для манипуляции праной появился только сегодня. Что ж, освоим. Так, сперва требуется закупиться зелеме обеих категорий. Для моих жирных резервов бутылки достаточно дорогие на рынке. Но вот барахолки Каспера и Ауксону совершенно побоку на репутацию. Естественно, дешевле покупать через сайт, поскольку там теперь выкладывают товар все, кому не лень. И для приобретения необходимо связаться с продавцом. Но неизвестно, когда он ответит. С ауксона товар приходит в инвентарь мгновенно, поэтому мой выбор пал на него. Крафтеры уже умеют варить зелья на резервы и теперь продают их, соревнуясь в качестве и низкой цене. Хорошо, что есть фильтр лотов, а то бы пришлось тратить уйму времени в поисках лучшего предложения. Закупившись, выложил перед собой зелье энергии и руду накопители. Как-то неказисто выглядит, да и подсоединять его к общему резерву крайне неудобно. Надо узнать, вдруг Ослад как крафтер, может сделать из него что-то дельное, вытащить драгоценные камни, обработать их, да и заключить в оправу из кости дракона. Хм, нужно будет самому это попробовать. Сочетом праны проблем в обработке материала не будет. Зря я отдал все кости, ок, зря. Ну да ладно, сейчас другая задача. Что там, говорят, делать надо? Ага, сконцентрируйте ощущения на резерве, не прибегая к интерфейсу, и помогая себе спонтанными движениями рук поймать потоки окружающей всего вокруг энергии. И как это провернуть? О, пояснение в комментариях. Хос, вспомните, как у вас ощущается источение энергии. Это чувство лучше всего связывает ваши мысли с энергией. Потоки энергии есть везде, но сильно в разряженном состоянии. А вот если рядом есть концентрированный источник, вроде вас самих, или зели То разницу давления заметите сразу. Угу, mm -hmm. вот оно что. Ну-ка попробуем. Вспомнив то ощущение, я попытался настроиться на подобное. И сразу почувствовал множество источников энергии. Ближайший был я сам. Несколько скрянок с зельями, накопитель в соседних палатках Бёрна и Жван. Прикольно, значит, браслеты помогают и в этом деле. Стал водить руками над зелем, и руки задевали что-то материальное. Над горлышками без пробок, Воздух был плотнее, и ладони ощущали холод. Настроившись на эту убегающую субстанцию, постарался заставить её покинуть стеклянную тюрьму, и это легко получилось, но лишь в её разряженном состоянии. Потоки неконцентрированной энергии охотно перетекали вокруг ладони. Но стоило остановить их лишь на мгновение или резко сменить вектор движения, как потоки рассеивались, и приходилось ловить их заново. Спустя некоторое время мне удалось сносно научиться наматывать потоки энергии из зелий, вокруг ладони одной руки, а второй отделять один из них и направлять в один из накопителей в руде. Даже направив все потоки, нельзя было останавливаться, ибо перетекание мгновенно обрывалось, из-за чего требовалось начинать всё заново. Труднее всего было увеличить скорость передачи энергии изделия в накопитель, поскольку быстрее двигать руками было бесполезно. По сути, требовалось просто увеличить объём и скорость перемещаемой энергии, но действовать на уровне ощущений. И тут мне также помогли браслеты. Поскольку, сконцентрировав ощущение пространства до двух метров вокруг себя, невидимые до этого потоки энергии сразу стали доступны глазу. От увеличенного объёма и скорости перетекания дело пошло куда активнее. Спустя пару минут накопитель заполнился до максимума. Я решил попробовать заполнить склянки уже своей энергией. Метод никак не изменился. Энергия просто выходила из меня так же, как из зелья. Бар резерва в интерфейсе довольно быстро опустел. И моя карта вырубилась, оставив вместо километров ощущаемого пространства жалкие пару метров. Да, до такого лучше не доводить, но запомним, при манипулировании энергии лучше использовать накопители, поскольку с браслетами скорости передачи резерва ускоряются до 20 раз. Воспользовавшись пустым личным резервом, развернул ощущение пространства до максимума и попробовал втянуть в себя окружающую меня энергию. Улавливалась она неохотно, поскольку её там было крайне мало и не имея я 20-метровый радиус, а не один метр, как у всех, то даже пробовать бы не стал. А так много категорически скудных потоков устремились в меня, заполняя резерв энергии. Через пару минут я понял, так восстанавливать энергию нерентабельно. Поскольку свои 2500 единиц я буду заполнять минут 5, и это с учётом скорости стандартного восстановления энергии. Ну, это здесь возможная скудная концентрация энергии, а снаружи всё по-другому. Как бы то ни было, это следует изучить подробнее. Но потом. Сейчас посмотрим, что там с праной. Так, тоже сконцентрироваться на резерве. Но сосредоточиться на теле, начиная с сердца, и распространяя появившееся тепло по всему телу. Так-так, комментариев пояснений нет. Но тогда нафига эта манипуляция? Прану даже из зелья нельзя вытащить, поскольку испарений из открытой склянки нет. Похоже, в зелье не прана вовсе, а какой-то её стимулятор. То-то голова после выпитого немного кружится, и в теле небольшая слабость на пару мгновений наступает. Нужно быть с зельями на аккуратнее. Если перебрать с выпитым, можно и вырубиться, возможно. А для чего это манипулирование-то используют? Так, переводите тепло, концентрируя его на раненом участке тела для более быстрой регенерации или частичного укрепления тела. Ладно, допустим, попробую. Так, есть тепло, как будто проглотил что-то горячее. Нормально? Расширяем? Нет, одного желания недостаточно. Попробуем просто сосредоточиться на соседнем к сердцу участку. Ага, получилось. Расширив тепло по всему телу, прана в резерве стала убавляться. После этого можно было переправлять тепло на любую часть тела. И чем меньше участок, тем сильнее тепло. Проверять улучшенную регенерацию не стал, поскольку общая регенерация у меня, благодаря двум выбитым предметам, за один тик восстанавливает почти четверть всех повреждений, не говоря о сумке. А вот укрепление проверил, после чего лишился ножа. Банально попытался пробить ладонь, и мне это удалось, только ручка не выдержала такого давления и раскололась, а металл погнулся. Словом, это нужно попробовать в бою, на равном противнике или приобрести инструмент покрепче. Обычное земное железо отныне для меня мягкое, как пластиковый стаканчик. Вообще, с этим манипулированием резервов всё очень туманно. Укрепление, усиление, регенерация, ведь есть такие навыки на рынке. Выходит, что любой человек способен через эту манипуляцию скостовать заклинания или навык. Возникает вопрос, какого ляда система вела возможность покупать способности на рынке? Со скрижалями всё понятно. Это чужие знания, которые впитываются в мозг и интерфейс. Но чем тогда отличаются плетения резервов с приобретёнными возможностями? Если ничем, то смысла в них не было. Непонятно. Интересно, духи онлайна что-нибудь сказали по этому вопросу? Покопавшись на форуме, я так и не нашёл ничего стоящего. Зато в закрытой его части были интересные видео от тех учёных. Метида освоила своё усиление, да и впечатляющих результатов. Ролик, снятый на камеру с дрона, где девушка с топором больше, чем она сама, вырубала лес с огромной скоростью. Такой чертовски эффективный дровосек. Статистика, написанная в описании к видео, впечатляла. Сила – 5,2. Ловкость – 9,4. Прана – 315 единиц. Вес топора 159 килограммов. Скорость вырубки 6 деревьев в секунду. Скорость расхода праны 12 в минуту. Впечатляющие результаты для таких параметров. Но подобное может сделать любой боец с параметрами от 20 полных пунктов, а то и меньше. Но при равных условиях в силовом испытании, конечно, усилитель победит. Однако это я, по сути, уже видел. Чем она ещё занималась-то? Другое её изыскание касалось сокращения потребляемой праны. Она пришла к двум способам увеличить время использования своей способности. Первый – это уменьшение площади усиления. Подобное, наверное, первое, что придёт в голову каждому, захотевшему сэкономить свои резервы. Второй способ заключался во внешнем источнике праны, вроде моей сумки. Да и ничего нового она мне не открыла. А вот Веда в том же направлении предложил хорошую идею, касающуюся манипуляции энергии. Банально собирать её из пространства, постоянно собирать… И использовать в бою отработанные заранее запрограммированные заклятия. Последнее было мне непонятно. И я внимательно посмотрел его раздела. Ага, вот, автономные образы. Прочитав его труды, понял. Проявителям тоже доступны образы, которые я использую, чтобы сделать модуль. Разница лишь в том, что у них они, как правило, одноразовые. Точнее, работают до тех пор, пока не сягнет вложенная в образ энергия. Так Веда продемонстрировал, самонаводящиеся огненные плевки, огненные шары, движущиеся огненную стену и ещё много интересных штук, доступных проявителю. Но всё это я уже видел в играх и представляю, как сопротивляться подобному, кроме последнего. Веда стоял в комнате, держа в руках мороженое, и на постаментах вокруг него стояли разные предметы. Природный камень, купы стали, россыпь битого стекла и деревянная колобашка. Камера снимала его через затемнённое стекло. Сначала ничего не происходило, но спустя минуту колобашка вспыхнула. Через секунд двадцать начали плавиться осколки стекла, а куб накалился до красна и поплыл. Когда на счётчике пошла вторая минута, раскалённый камень тоже стал плавиться, как и все постаменты. А учёный с довольной улыбкой ел всё ещё целое мороженое. Статистика показывала, что на это всё Веда потратил 130 единиц энергии. Опасны проявители, как противники. Весьма опасно. Остальные учёные тоже не сидели сложа руки и освоились своих способностях достаточно хорошо. Однако все они были обычными с хорошей базой, созданной писателями-фантастами. То есть впечатляющие, но не удивительные. Однако всё равно это была очень полезная информация, если использовать её как базу для изучения собственных возможностей. Собственно, нужно принять предложение Каспера и посетить этих людей. Там у них наверняка есть что-то, что они не выкладывают даже в закрытую часть форума. «Сколько там времени-то уже?» «Хрена себе, три ночи!» Но ну и влёкся же я!» «Так, список дел на завтра. Узнать о способностях моих товарищей. Может дальше, в инстансе, понадобится их помощь. Ибо я уверен, может попасться монстр с иммунитетом на праны. Добить 50-й уровень, полагая, это единственная планка, которая мешает мне поднять параметры выше 50 пунктов. Испробовать новые способы фарма. Теперь, в отличие от куклы, я буду куда осторожней, поскольку рискую своими товарищами». Может, их помощи не понадобится вовсе. Ну и последнее. В идеале пройти инстанс. Но ну, это, конечно, фантастика. Ибо один сбор лута займет большую часть времени. Все, спать. Конец второй книги. Читал Родион Нечаев.